Лекция 34. Вопрос о монастырских вотчинах. Распространение монастырей. Монастыри в северо-восточной России. Пустынные монастыри. Монастыри-колонии. Колонизаторская деятельность Троицкого Сергиева монастыря. Значение пустынных монастырей. Древнерусский месяца слов Древнерусская агеография Состав и характер древнерусского жития Мирские монастыри Основатели пустынных монастырей Странничество и поселение отшельника в пустыне Пустынный общежительный монастырь Вопрос о монастырских вотчинах. В прошлый час, излагая следствие по местной системы, я указал на затруднения, обнаружившиеся в ее устроении уже к концу XVI века. Это недостаток удобный для испомещения земли. Недостаток этот почувствовался с двух сторон. На Степном юге, где государству нужно было особенно много военнослуживых людей, правительство располагало для их хозяйственного обеспечения обширными пространствами земли, плодородной, но слабо заселенной, еще нуждавшейся в усиленном хозяйственном обзаведении. В центральных уездах земли менее плодородные были достаточно заселены и обзаведены, но их уже мало оставалось в распоряжении правительства. Здесь господствовало, крупное вотчинное землевладение, боярское и церковное. В изучаемый нами период, когда устанавливалась поместная система, особенно успешно развивалось в Московской Руси землевладение монастырское, создавая государству своими успехами большие затруднения в деле обеспечения военно-служилого класса. Это привело московское правительство в столкновение с церковной иерархией поднялся вопрос о церковных, собственно, о монастырских, вотчинах. Но с этим вопросом по его значению для государства только экономическим, аграрным, сплелось столько разнообразных интересов, политических, социальных, церковно-нравственных, даже богословских, что он разросся в целое государственное и церковное движение, которое внесло много оживления в жизнь Московской Руси придало особый характер целому веку нашей истории. Поэтому это движение важно само по себе, независимо от своей связи с экономическими нуждами государства. Уклонение в сторону, на которое я решаюсь, несколько исправит пробелы нашего изучения. Досели мы так настойчиво сосредоточивали наше внимание на фактах политических и экономических, что теперь, когда эти самые факты вовлекают нас в другие, более глубокие течения общественной жизни, нам трудно отказаться следовать за ними. Приступая к изучению вопроса о монастырских вотчинах, прежде всего невольно спрашиваешь себя, как могло случиться, что общество людей – отрекавшихся от мира и всех его благ, явились у нас обладателями обширных земельных богатств, стеснявших государство. Условия такого земельного обогащения древнерусских монастырей выясняются в истории их распространения и устроения. Познакомлю вас с ходом того и другого, прежде чем обращусь к самому вопросу. Распространение монастырей Монашество появилось на Руси вместе с христианством. Митрополит Эвларион, первый из русских, посвященный в этот сан в 1051 году, вспоминая близкое к нему время, во дворение христианства при Владимире Святом, писал в одном из своих сочинений, что уже тогда, Монастыреве на горах Сташа».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 не ведут ее за собой, не вносят ее в пределы, да то ли ей чуждые. Потому в первые два века христианской жизни Руси мы встречаем наибольшее количество монастырей в центральной полосе тогдашней русской земли по Среднему и Верхнему Днепру, по Ловоте и Волхову, где наиболее сгущенно было русское население и с наименьшими затруднениями распространялось христианство.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 с особенной чуткостью отражали переливы исторической жизни. В этом отношении, следя за географическим распространением монастырей, замечаем большую разницу между первыми веками христианской жизни Руси. Из 20 монастырей, известных до XII века, только 4 встречаем в Северной России, отделяя ее от южных чертой по широте Калуги. Напротив, из 50 известных новых монастырей XII века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 Они появляются в Смоленске, Пскове, Старой Руси, Ладоге, Переославле, Залесском, Суздале, Владимире на Клязьме. Монастыри на северо-востоке Указав, как движение монастырей обозначился начавшийся в XII веке отлив русской жизни с юга на север, я в дальнейшем обзоре ограничусь монастырями северо-восточной Руси из которой потом образовалось Московское государство и где возник вопрос о монастырском землевладении. Здесь в XIII веке продолжает расширяться круг городских и подгородных монастырей, указывая на размножение центров общественной жизни. В упомянутых уже северных городах к существовавшим прежде монастырям прибавляются новые – и в то же время являются первые монастыри в других городах – Твери, Ярославле, Костроме, Нижнем Новгороде, Устюге, Москве. Удельные дробления северо-восточной Руси содействуют этому распространению монастырей. Во многих городах, где прежде не сидели князья, устанавливаются княжеские столы. Первый князь нового удела старался украсить свою резиденцию хотя одной обителью – Город, особенно стольно-княжеский, не считался благоустроенным, если не имел монастыря и собора. Пустынные монастыри. Но с XIV века замечаем важную перемену в способе распространения монастырей, и именно на севере. Досели почти все монастыри, как в Южной, так и в Северной России, говорил я, строились в городах или в их ближайших окрестностях. Редко появлялась пустынь, монастырек, возникавший вдали от городов, в пустынной незаселенной местности, обыкновенно среди глухого леса. В первые века нашей христианской жизни пустынное жительство развивалось у нас очень туго. Пустынный обитель мелькает редким, случайным явлением среди городских и подгородных монастырей. Более чем из ста монастырей, приведенных в известность до конца XIII века, таких пустыник не и десятка, да и из тех большинство приходится именно на XIII век. Зато с XIV века движение в лесную пустыню развивается среди северного русского монашества быстро и сильно. Пустынные монастыри, возникшие в этом веке, числом сравнялись с новыми городскими, 42 и 42. В 15 веке превзошли их более чем вдвое, 57 и 27. В 16 веке в полтора раза, 51 и 35. Таким образом, в эти три века построено было в пределах Московской Руси, сколько известно, 150 пустынных и 104 городских и пригородных.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 в продолжение четырех столетий проникала в самые неприступные медвежьи углы и усеивала монастырями обширные лесные дебри Средней и Северной России. Троицкий Сергиев монастырь Некоторые монастыри явились особенно деятельными метрополиями. Первое место между ними занимал монастырь Троицкий Сергиев, возникший в 40-х годах XIV века. Преподобный Сергей был великим устроителем монастырей. Своим смирением, терпеливым вниманием к людским нуждам и слабостям и неослабным трудолюбием, он умел не только установить в своей обители образцовый порядок иноческого общежития, но и воспитать в своей братьи дух самоотверженья и энергии подвижничества. Его призывали строить монастыри и в Москву, и в Серпухов, и в Коломну. Он пользовался всяким случаем завести обитель, где находил то нужным. В 1365 году великий князь Дмитрий Донской послал его в Нижний Новгород мирить ссорившихся князей, братьев Константиновичей, И на пути мимоходом он нашел время в глуши Гороховского уезда на болоте при реке Клязьме устроить пустынку, воздвигнуть в нем храм Святой Троицы и поселить старцев пустынных отшельников, и питались они лыками и сена по болоту косили. Обитель Сергия и развила широкую колонизаторскую деятельность. В XIV веке из нее вышло 13 пустынных монастырей-колоний и 2 в XV веке. Потом ее ослабевшую деятельность в этом отношении продолжали ее колонии и колонии-колонии, преимущественно монастырь преподобного Кирилла Белозерского, вышедшего из основанного преподобным Сергием подмосковного Симонова монастыря в конце XIV века. Вообще, в продолжении XIV и XV веков из Сергиева монастыря или из его колоний образовалось 27 пустынных монастырей, не говоря о восьми городских Этими колониями и намечены были главные направления монастырской колонизации в те два века и частью даже в XVI веке. Если вы проведете от Троицкого Сергиева монастыря две линии, одну по реке Костроме на реку Вычегду, другую по Шексне на Белоозеро, этими линиями будет очерчено пространство, куда с конца XIV века усиленно направлялась монастырская колонизация из монастырей центрального междуречья оки волги и их колоний. Небольшие лесные речки, притоки Костромы, верхние Сухоны и Кубинского озера – Нурма, Абнора, Монза, Лежа, с камелой, Пельшма, Глушица, Кушта унизывались десятками монастырей, основатели которых выходили из Троицкой, Сергиевой обители, из Ростова, святой Стефан Пермский, из монастырей Каменного на Кубинском озере и Кириллова-Белозерского. Водоразделка стромы и сухоны, покрытой тогда дремучим Комельским лесом стал русской завожской фиваидой. Движение шло полосами по рекам, не соблюдая географической последовательности, делая широкие скачки от Троицкого-Сергиева монастыря к Белоозеру, монастырь Кирилла Белозерского, а с Белоозера прямо на Соловецкий остров, сливаясь с боковым течением, шедшим туда же, к Белому морю из Новгорода. Во второй половине 15 века монастырская колонизация перешла из Белозерского края в бассейн реки Онеги. Пострижник Кириллова монастыря преподобный Александр Ошевнев поставил Ошевенский монастырь к северу от Каргополя на притоке Онеги, получив пособие от родителей из Новгорода, А между тем еще в 1429 году более ранний пострижник того же монастыря, Савватий, поставил первую келью на Соловецком острове, где вскоре после его смерти выходец из Новгорода Засима устроил знаменитый Беломорский монастырь. Колония более ранняя иногда уходила в известном направлении дальше позднейших. В промежутках между метрополиями и этими ранними колониями и между полосами колоний оставалось много углов, столь же пустынных, как и дальнейшее пространство, в которое еще не проникала ни крестьянская, ни даже монастырская колонизация. Выходцы из разных монастырей в своих пустынных поисках обращались по временам и к этим обойденным промежуточным захолустьям. Так продолжалось дело и в XVI веке. В перестававших дремать, но все еще глухих лесах пошек сне и ее притокам, по Костроме с Нурмы-Абноры, по Сухонне с ее притоками Песьей, Деньгой и Маркушей появляются новые монастырские точки. Старые митрополии высылают сюда новые колонии, Иные колонии, в свою очередь, становятся деятельными метрополиями Основанный в конце XV века на реке Нурме монастырь преподобного Корнилия Комельского, выходца из обители преподобного Кирилла Белозерского, в XVI веке выдвинул основателей шести новых монастырей на берега Обноры, Белоозера, притока Шиксны, Андоги и даже Сойге, притока Вычигда. Неведомый инок Пахомий, вероятно, в самом начале XVI века далеко отставил за собой сну и по Онеге продвинулся за Каргополь, поставив в 50 верстах от него к северу монастырь на реке Кении. а постриженник Пахомиев-девинской крестьянин Антоний передвинулся на Двину, под Холмогоры, и в 78 верстах от них к югу основало среди озер на притоке Двины и Сии Сийский монастырь около 1520 года. Значение пустынных монастырей Так, при разносторонних местных уклонениях, движение пустынных монастырей сохраняло свое общее направление на Беломорский север, к Студенному морю-океану, как выражаются жития волжских пустынников. Это движение имело очень важное значение в древнерусской колонизации. Во-первых, лесной пустынный монастырь сам по себе в своей тесной деревянной или каменной ограде представлял земледельческое поселение, хотя и не похожее на мирские крестьянские села. Монахи расчищали лес, разводили огороды, пахали, косили, как и крестьяне. Но действие монастыря простиралось и на население, жившее за его оградой. Мы скоро увидим, как вокруг пустынного монастыря образовывались мирские крестьянские селения, которые вместе с иноческой братьей составляли один приход, тянувший к монастырской церкви. Впоследствии монастырь исчезал, но крестьянский приход с монастырской церковью оставался. Таким образом, движение пустынных монастырей есть движение будущих сельских приходов, которые при том в большинстве были первыми в своей округе. Во-вторых, куда шли монахи, туда же направлялось и крестьянское население. Перед теми и другими лежала одна дорога в привольные пустыри севера и северо-востока, где крестьянин мог на просторе производить свою паль, расчистить дикого леса под пашню, а монах — совершать свое безмолвие. Не всегда можно указать, где которое из обоих движений шло впереди другого, где монахи влекли за собой крестьян, и где было наоборот, но очевидна связь между тем и другим движением. Значит, направления, по которым двигались пустынные монастыри, могут служить показателями тех неведомых путей по которым расходилось крестьянское население. Что такое был древнерусский пустынный монастырь? Как он возникал и устроялся? Какие были у него условия земельного обогащения? И почему именно в его среде возник вопрос о секуляризации монастырских земель? Прежде чем ответить на все эти вопросы, Я должен познакомить вас с главным источником по истории древнерусских монастырей с древнерусской агиографией. Древнерусские месяцы слов. В разное время русская церковь канонизовала свято поживших отечественных подвижников, то есть причисляла их к лику святых устанавливая церковное празднование их памяти. В царство Грозного митрополит Макарий созывал в 1547 и 1549 годах нарочитые церковные соборы, которые установили церковное празднование 39 русским святым, сопричислив их к отечественным святым, прежде того, канонизованным число которых русская церковная историография полагает до 22. Не будет лишним отметить общественное положение всех этих подвижников, именно коих образовали раннюю основу месяца слова русских святых. Здесь встречаем 16 князей и княгинь, одного боярина и трех литовских мучеников, состоявших на службе у князя Ольгерда. 14 высших иерархов, митрополитов и епископов, 4 юродивых и 23 основателя и подвижника монастырей. Имена святых этого последнего класса, канонизованных после Макарьевских соборов до учреждения Святого Синода, занимают в русском месяцеслове еще более видное место. Из 146... Таких имен более половины, именно 74. Древнерусская агеография Древнерусская агеография старалась в житиях увековечить в назидание потомству память обо всех отечественных подвижниках благочестия, о некоторых составилась по нескольку житий и отдельных сказаний. Далеко не все эти повествования дошли до нас. Многие ходят по рукам на местах, оставаясь неизвестными русской церковной историографии. Я знаю до 250 агеографических произведений, более чем о 170 древнерусских святых. Привожу эти цифры, чтобы дать вам некоторое представление о наличном запасе русской а географии. Дошедшие до нас древнерусские жития и сказания, большей частью еще не изданные, читаются во множестве списков, знак, что они входили в состав наиболее любимого чтения Древней Руси. Эта распространенность объясняется литературными особенностями о географии. Древнерусское житие В каждом из нас есть более или менее напряженная потребность духовного творчества, выражающаяся в наклонности обобщать наблюдаемые явления. Человеческий дух тяготится хаотическим разнообразием воспринимаемых им впечатлений, скучает непрерывно льющимся их потоком, они кажутся нам навязчивыми случайностями, и нам хочется уложить их в какое-либо русло, нами самими, очерченное, дать им направление, нами указанное. Этого мы достигаем посредством обобщения конкретных явлений. Обобщение бывает двоякое. Кто эти мелочные, разбитые или разорванные явления объединяет отвлеченным мыслью, сводя их в цельное миросозерцание, про того мы говорим, что он философствует, У кого житейские впечатления охватываются воображением или чувством, складываясь в стройное здание образов или в цельное жизненное настроение, того мы называем поэтом. В духовном запасе, каким располагала древняя Русь, не было достаточно средств, чтобы развить наклонность к философскому мышлению. Но у нее нашлось довольно материала, над которым могли поработать чувства, И воображение. Это была жизнь русских людей, которые, по примеру восточных, христианских подвижников, посвящали себя борьбе с соблазнами мира. Древнерусское общество очень чутко и сочувственно отнеслось к таким подвижникам, как и сами подвижники очень восприимчиво усвоили себе восточные образцы. Может быть, и те и другие поступили так по одинаковой причине? Соблазны своей русской жизни были слишком элементарны или слишком трудно доставались, а люди любят бороться с неподатливой или требовательной жизнью. Жития, жизнеописания таких подвижников и стали любимым чтением древнерусского грамотного человека. Жития описывают жизнь святых князей и княгинь, высших иерархов русской церкви, потом подчиненных ее служителей, архимандритов, игуменов, простых иноков, всего реже лиц из белого духовенства, всего чаще основателей и подвижников монастырей, выходивших из разных классов древнерусского общества, в том числе и из крестьян. Основатель Сийского монастыря на Северной Двине преподобный Антоний был даже кабальным холопом из крестьян. Люди, о которых повествуют жития, были все более или менее исторические лица, привлекшие на себя внимание современников или воспоминания ближайшего потомства, иначе мы и не знали бы об их существовании. В народной памяти они образовали сон новых сильных людей – заслонившей собой богатырей, в которых языческая Русь воплотила свое представление о сильном человеке. Но житие — не биография и не богатырская былина. От последней оно отличается тем, что описывает действительную, быливую жизнь, только с известным подбором материала в потребных типических, можно было бы сказать, стереотипных ее проявлениях. У агиографа, составителя «Жития», свой стиль, свои литературные приемы, своя особая задача. Житие — это целое литературное сооружение, некоторыми деталями напоминающее архитектурную постройку. Оно начинается обыкновенно пространным торжественным предисловием, выражающим взгляд на значение святых жизней для людского общежития. Светильник не скрывается под спудом, а ставится на вершине горы, чтобы светить всем людям. Полезно зело повествовать житие божественных мужей. Если мы ленимся вспоминать о них, то о них вопиют чудеса, праведники и по смерти живут вечно. Такими размышлениями подготовляет а географ своего читателя, назидательному разумению изображаемой святой жизни. Потом повествуется деятельность святого, предназначенного с младенческих лет, иногда еще до рождения, стать богоизбранным сосудом высоких дарований. Эта деятельность сопровождается чудесами при жизни, запечатлевается чудесами и по смерти святого. Житье заканчивается похвальным словом святому, выражающим обыкновенно благодарение Господу Богу за неспослание миру нового светильника, осветившего житейский путь грешным людям. Все эти части соединяются в нечто торжественное, богослужебное. Житие предназначалось для прочтения в церкви на всеночном бдении накануне Дня памяти святого. Житие обращено, собственно, не к слушателю или читателю, а к молящемуся, оно более чем поучает. Поучая, оно настраивает, стремится превратить душеполезный момент в молитвенную наклонность. Оно описывает индивидуальную личность, личную жизнь. Но эта случайность ценится не сама по себе, не как одно из многообразных проявлений человеческой природы, а лишь как воплощение вечного идеала. Цель жития- наглядно на отдельном существовании показать, что все, чего требует от нас заповедь, не только исполнима, но не раз и исполнялось, стало быть обязательно для совести, ибо из всех требований добра, для совести не обязательно только невозможно. Художественное произведение по своей литературной форме, житие, Обрабатывает свой предмет дидактически, это назидание в живых лицах, а потому живые лица являются в нем поучительными типами. Житие не биография, а назидательный панигирик в рамках биографии, как и образ святого в житии не портрет, а икона потому в ряду основных источников древнерусской истории жития святых Древней Руси занимают свое особое место. Древнерусская летопись отмечает текущие явления в жизни своей страны. Повести и сказания передают отдельные события, особенно сильно подействовавшие на жизнь или воображение народа. Памятники права, судебники и грамоты формулируют общие правовые нормы или устанавливают частные юридические отношения, из них возникавшие. Только древнерусское житие дает нам возможность наблюдать личную жизнь в Древней Руси, хотя и возведенную к идеалу, переработанную в тип, с которого корректный агеограф старался стряхнуть все мелочные и конкретные случайности личного существования сообщающие такую жизненную свежесть простой биографии. Его стереотипные подробности о провиденциальном воспитании святого, о борьбе с бесами в пустыне — требования о географического стиля, не биографические данные. Он и не скрывал этого. Не зная ничего о происхождении и ранней паре жизни своего святого, он иногда откровенно начинал свой рассказ А из какого града или веси и от каковых родителей произошел такой светильник, того мы не обрели в Писании Богу, то ведомо, а нам довольно знать, что он горнего Иерусалима гражданин. Отца имеет Бога, а Матерь — Святую Церковь. Сродники Его — ночные, многослезные молитвы и непрестанные воздыхания, ближние Его — неусыпные труды пустынные. Но время подвигов святого обыкновенно хорошо было известно о географу по устному преданию, письменным воспоминаниям очевидцев, даже по личным наблюдениям. Нередко он сам стоял близко к святому, даже возливал воду на его руки, то есть жил с ним в одной келье, был его послушником а потому при всем его загробном благоговении к памяти небожителя сквозь строгие условности житийного изложения проглядывают обаятельные черты живой личности. Наконец, очень ценные для историографии и часто сопровождающие житие посмертные чудеса святого, особенно подвязавшегося в пустынном монастыре. Это нередко своеобразная местная летопись «Глухого уголка», не оставившего по себе следа ни в общей летописи, даже ни в какой грамоте. Такие записи чудес иногда велись по поручению игумена и братьи особыми на то назначенными лицами, с опросом исцеленных и свидетельскими показаниями, с прописанием обстоятельств дела, являясь скорее деловыми документами, книгами оформленных протоколов, чем литературными произведениями. Несмотря на то, в них иногда ярко отражается быт местного мирка, притекавшего к могиле или к гробу святого со своими нуждами и болезнями, семейными непорядками и общественными неурядицами. Мирские монастыри Я не буду говорить о том, в какой мере древнерусские монастыри отвечали первоначальной идее христианского монашества и какое влияние оказали на них греческие монастыри той эпохи, когда Русь принимала христианство. Это специальные вопросы русской церковной истории. Я коснусь лишь условий, содействовавших развитию монастырского землевладения. В этом отношении немало значило то, как и где возникали монастыри. Мы уже видели отчасти, как они возникали. Высший иерарх, митрополит или епископ, строил монастырь, чтобы отдыхать там от пастырских трудов и упокоиться по оставлении паствы. Владительный князь украшал обителями свой стольный город свое княжество, чтобы создать прибежище для окрестных обывателей и вместе с тем иметь постоянных богомольцев за себя с семьей и за своих родителей, иногда руководясь при этом и особенными побуждениями исполнить обет, данный в трудном случае, или ознаменовать память о каком-либо счастливом событии своего княжения». Боярин или богатый купец создавал себе в монастыре место, где надеялся с наибольшей пользой для души молиться и благотворить при жизни и лечь по смерти. Построив церковь и кельи и собрав братью, основатель обеспечивал содержание своей обители недвижимыми имениями или средствами для их приобретения. Новгородский боярин Своеземцев, богатый землевладелец, в XV веке построил около своего городка на реке Ваге монастырь, в котором и сам постригся под именем Варлаама, приписав к нему значительные земли из своих вашских вотчин и оставив братья и посмертный завет ежегодно в день его кончины вдоволь кормить бедных, сколько бы их ни набралось в монастыре на праздник после трапезы отпуская из монастыря, еще наделяли их печеным и зерновым хлебом. Иногда монастырь строился при содействии целого общества, городского или сельского. Монастырь был нужен городу и сельскому округу, чтобы обывателям было где постричься в старости и при смерти и устроить душу посмертным поминованием. Из одной грамоты 1582 года узнаем, что на Северной Двине, близ Холмогор, был убогий монастырь, о котором крестьяне тамошней Чухченемской волости показали, что у него было... 14 деревенек, что тот монастырь строили, и деревни к нему подпущали и прикупали их прадеды и деды и отцы, прочие его себе и своим детям и внучатам, на постригание и на поминок. Монастырем и его деревнями заведовали они же, волосные крестьяне, и монастырскую казну держали у себя в волости. Казна такого монастыря составлялась преимущественно из вкладов за пострижение и помин души и также обращалась на приобретение недвижимых имуществ с разными доходными угодьями и заведениями. В XVI веке был построен монастырь, который можно назвать не только мирским, но и земским. Преподобный Трифон, подвязавшийся в пермской стране, узнав, что в соседней вятской земле многолюдный и богатый нет монастыря, возгорел желанием доставить ей это средство душевного спасения. он предложил вятским земским старостам и судьям возложить это дело на него, как старца уже потрудившегося в монастырском строительстве. Ветчане с радостью приняли предложение, и Трифон ездил в Москву бить челом о построении монастыря от всей Вятской земли, от всех вятских городов. Но скоро ветчане охладели к делу и перестали помогать Трифону. Его выручил вятский воевода Овцин. На первый день Пасхи он позвал к себе всех знатных и богатых вятчан. «Был здесь и Трифон. Когда все бывши висели, воевода пригласил гостей помочь Трифону, кто сколько может. Гости радушно согласились. Тотчас явился некий скорописец с подписной книгой. Воевода первый подписал значительную сумму. Гости от него не отстали. Христосование с воеводой и воеводское угощение с подпиской продолжались еще два дня» и собрано было более 600 рублей, около 30 тысяч рублей на наши деньги. В Москве Трифон выхлопотал своему монастырю села и деревни с людьми, озера, рыбные ловли и сенные покосы. Братья, которую строители набирали в такие мирские монастыри для церковной службы, имело значение наемных богомольцев и получало... Служенное – жалование из монастырской казны, а для вкладчиков монастырь служил богодельней, в которой они своими вкладами покупали право на пожизненное прокормление и покой. Люди, искавшие под старость в Мирском монастыре покоя от мирских забот, не могли исполнять строгих деятельных правил иноческого устава. Когда в одном таком монастыре попытались ввести подобные правила, иноки с плачем заявили строителю, что новые требования им не под силу. Это братья, как объяснил дело сам строитель, поселяне и старики, непривычные к порядку жизни настоящих иноков, состарившиеся в простых обычаях. В Вятском земском монастыре дело шло еще плачевнее. Трифон ввел в нем строгий устав, запретил монахам держать стол с вином по кельям, предписав довольствоваться одинаковой пищей в общей трапезе. Братья, набившиеся в богатый монастырь, была такова, что строгие требования настоятеля подняли ее на открытый мятеж, Трифона бронили в глаза, запирали и даже били, и, наконец, выгнали из монастыря.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 Поселение в пустыне Но отшельник не всегда переходил из воспитавшей его обители прямо в пустыню, где суждено ему было основать свой монастырь. Многие долго странствовали по другим монастырям и пустыням. Ученик Сергия Радонежского Павел, постригшись 22 лет от роду, 50 лет странствовал по разным пустыням, прежде чем основал свою обитель на реке Обноре. Странничество было распространено среди северного русского монашества тех веков и рисуется в житиях яркими чертами. Странник уходил иногда тайком, чтобы видеть обычаи разных монастырей и поклониться святым местам русской земли. Кирилл Новоезерский, скитаясь по пустыням, ходил босой, питался травой, кореньями и сосновой корой, и со зверями, живяще двадцать лет, наконец, стал помышлять о покое и основал свой монастырь в Белоозерском краю, 1517 год. Найти место, где бы уединиться от человек, было важной заботой для отшельника». Манили дебри, где были бы леса черные, блатом, хи, чаще непроходимые. На выбранном месте ставилась кельица, малая или просто устроялась землянка. Павел Обнорский три года прожил в дупле большой старой липы, а Корнилий, пришедший в Комельский лес, поселился в одинокой избе, покинутой разбойниками. Но отшельнику редко приходилось долго оставаться в безмолвии. Его открывали окрестные крестьяне и другие пустынники, которых много скрывалось по заволжским лесам. Около кельи отшельника строились другие для желавших с ним сожительствовать. И составлялось пустынническое братство. Пустынный общежительный монастырь В Древней Руси различали три вида иноческой жизни. Общежитие, житие особное и отходное. Общежительный монастырь – это монашеская община с нераздельным имуществом и общим хозяйством, с одинаковой для всех пищей и одеждой, с распределением монастырских работ между всей братьей, Ничего не считать своим, но все иметь общее, главное правило общежитие. Отходному житию посвящали себя люди, стремившиеся жить в полном пустынном уединении, пощении и молчании. Оно считалось высшей ступенью иночества, доступной лишь тем, кто достигал иноческого совершенства в школе общего жития. Особное житие вообще предшествовало монастырскому общежитию и было подготовительной к нему ступенью. Оно было очень распространено в Древней Руси как простейший вид иночества и принимало различные формы. Иногда люди... Отрекавшиеся или помышлявшие отречься от мира, строили себе кельи у приходского храма, заводили даже игумены как духовного руководителя, но жили отдельными хозяйствами и без определенного устава. Такой монастырь-особняк составлял не братство, а товарищество, объединявшееся соседством, общим храмом, иногда и общим духовником. Другие селились в пустыне человека по два, по три и более в отдельных кельях по соседству, образуя небольшие отшельнические поселки. Но когда среди них появлялся сильный, приобретавший известность подвижник, вокруг него... Сосредоточивались эти рассеянные пустынники, образовывалось скучное поселение, заводились общие работы, пришельцы помогали хозяину в трудах над окрестным лесом, древние посекая и землю очищая к насиянию плодов земных. Отшельники начинали общие ясти в единой храмине, по выражению «одного жития» являлась нужда построить для умножавшейся братьи просторный храм с общей трапезой. Так особное житие само собой переходило в общежитие. Наконец, братья слала в Москву челобитие о монастырском строении, как читаем в житии Антония Сийского. Пожаловал бы государь, велел богомолье свое монастырь строить на пустом месте, на диком лесу, братью собирать и пашню пахать. Разрешение пашню пахать значило, что дикий казенный лес, окружавший монастырь отдавался ему во владение для расчистки под пашню.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 Довольный лет подвязался он в своей обители, построил церкви, и кельи поставил, и многое по чину монастырскому, взградив и нивы, и пашник к монастырю приобрете, и человеки многие, слуги-миряне, и скоты на службу в обитель устрои, и непресто от труда своего ащи, и в многолетной седине, и...